Глава 1. Неподалёку от Венеции Гайс заговорил с грузным пожилым беженцем из Германии, который направлялся в Триест. Гайс спрашивал, беженец с готовностью отвечал. Когда поезд остановился, никто из них, кажется, не заметил этого. Недавно начавшаяся война принесла с собой такой хаос, что поезд то и дело останавливался. Гарет выглянул в окно и увидел очерневшие на фоне сумеречного неба столбы, на которых лежал верхний рельс. Между столбами копошилась какая-то парочка, и в пятно света, падающего из окна вагона, попадала то чья-то нога, то локоть. За столбами мерцала вода, в которой отражались фосфоресцирующие шары, освещавшие рельс. Когда поезд неожиданно двинулся прочь в темноту, оставляя позади влюблённую парочку и мерцающую воду, Гарит подумала: "Теперь может случиться всё, что угодно". Гай и Беженис по-прежнему были полностью поглощены разговором. Чувствуя симпатию со стороны Гая, Беженис придвинулся к нему так, что теперь сидел на самом краешке кресла. Он размахивал руками, а Гай слушал его с тревожным вниманием и почти восторженно кивал, словно показывая, что именно это ожидал услышать. Что он говорит? спросила Гарет, которая не знала немецкого. Гай махнул ей, чтобы не перебивала. Он всецело сосредоточился на собеседнике, а тот несколько раз оглядывался на других пассажиров своим единственным видом, словно говоря: "Да, я свободный человек и имею право слова". Поезд вновь остановился, пришёл контролёр. Беженец встал и принялся рыться во внутреннем кармане висевшей рядом шинели. Вдруг он замер, затем полез во внешний карман. Ничего там не обнаружив, он проверил следующий карман, а за ним и все остальные. Затем, тяжело дыша, он принялся выворачивать карманы пиджака и брюк, а потом снова схватился за шинель. Гай и Гарет Прингл встревоженно наблюдали за соседом. Он побелел, щёки запали как у старика. От всех этих усилий он взмок, руки его тряслись, когда он вновь принялся рыться в карманах пиджака, голова его подёргивалась, а глаза бегали. Что случилось? спросил Гай. Что вы потеряли? Всё. Всё. Билет. Да, выдохнул беженец. Бумажник, паспорт, деньги, удостоверение, виза, виза. Голос его дрогнул. Прекратив поиски, он попытался успокоиться. Он сжал кулаки и воздел их к небу, словно не веря в случившееся. Может, за подкладкой? спросила Гарет. Документы могли завалиться за подкладку. Гайко, как перевёл её слова, сосед чуть не разрыдался. Так потрясла его эта мысль. Он судорожно начал ощупывать подкладку шинели, но впустую. Остальные пассажиры, наблюдая за ним с равнодушным интересом, показывали свои билеты контролёру. Когда проверка подошла к концу, контролёр подошёл к беженцу с таким видом, словно не замечал, что с ним творилось. Гай объяснил, что его попутчик потерял билет. Кое-кто из соседей забормотал что-то утвердительное. Контролёр молча перевёл взгляд на служащих, которые стояли в коридоре, и один из них двинулся за подкреплением, тогда как второй остался караулить у двери. У него ни не гроша при себе, сказал Гайжене. Что бы ему дать? Они направлялись в Бухарест. Им не разрешили взять с собой в Румынию деньги, и у них при себе почти ничего не было. Гарет вытащила банкноту в 1000 франков. У Гая обнаружилось три английских фунта. Беженец даже не посмотрел на предлагаемые деньги. Он снова принялся рыться в карманах, словно надеясь, что бумажник вдруг вернулся туда, и не обращая внимания на людей, собравшихся у двери. Когда его тронули за рукав, он нетерпеливо обернулся. Его пригласили пройти. Он подхватил шинели сумку. Лицо его уже вернуло свои обычные краски, но было начастo лишено выражения. Когда Гай протянул ему деньги, беженец молча их взял. Что теперь с ним будет? спросил Гай, когда их соседа увели. Он выглядел беспомощным и печальным, и хмурился, словно послушный ребёнок, у которого отобрали любимую игрушку. Гарит покачала головой. На этот вопрос не мог ответить никто. Впрочем, никто и не пытался. Предыдущие дни они провели на привычной земле, пусть даже Восточный экспресс и не соблюдал расписание. Гарит наблюдала, как мимо окон плывут виноградники, залитые августовским солнцем. В жарком воздухе разворачивалась скомканная жирная бумага из-под бутербродов. Под сиденьями катались пустые бутылки из-под минеральной воды. Поезд остановился, на начальника станции было не видать. По окнами не толпились насельщики. Репродуктор на пустынной платформе перечисляли номера солдат запаса, которых призывали в их полки. Монотонность этих объявлений как бы приравнивала их к тишине. Сквозь них слышалось жужжание пчёл, чириканье птиц. Где-то вдалеке пропел гвардейский рожок. Так бывает, когда в сон вторгаются звуки окружающего мира. Поезд собрался с силами и протащился ещё несколько миль, после чего снова замер под звуки всё того же голоса, выкликавшего один номер за другим. Во Франции они были среди своих. Теперь же путь лежал через Италию, которая казалась пределом известного мира. На следующее утро они проснулись на словенском равнине. Весь день мимо них проплывали однообразные сцены пахаты, бурые посевы и поля с остагами под тяжёлым небом. Каждые полмили или около того попадалась крестьянская хижина, величаный сарай. рядом овощные грядки и крупные пласколицы подсолнухи. Крестьяне толпились на станциях словно слепые. Гарет попыталась улыбнуться одному из них, но ответной реакции не получила. Непогода и горе высекли на худом лице маску застывшего отчаяния. Гай путешествовал этим маршрутом уже во второй раз и теперь полностью погрузился в книги. Влезорукость не позволяла ему любоваться пейзажами, и к тому же ему надо было готовиться к лекциям. Он уже второй год преподавал на английской кафедре Бухарестского университета. Сгарит они познакомились и поженились во время летних каникул. Поскольку денег у них оставалось только на один приём пищи, Гарит решила, что это должен быть ужин. Весь день непрерываемый ни завтраком, ни обедом, ни чаем, голод мрачностью телился по славянским равнинам. Наступили сумерки, потом стемнело, и тут наконец пришёл официант, позвякивающий колокольчиком. Принглы первыми пришли в вагон-ресторан. Обстановка там была обычная, еда оказалась вкусной, но ближе к концу трапезы старший официант вдруг запаниковал. На столах стояли корзины с фруктами. Он растолкал их, чтобы разложить счета и потребовал немедленно заплатить. В довольно высокую стоимость ужина входил кофе. Когда кто-то потребовал кофе, официант отмахнулся. Позже и продолжил торопливо давать сдачу. Один из пассажиров сказал, что не заплатит, пока ему не принесут кофе. Официант ответил, что кофе не будет, пока все не расплатятся. Он приглядывал за теми, кто не успел заплатить, словно опасаясь, что они сбегут. В конце концов все заплатили. Поезд остановился. Они прибыли к границе. Принесли слишком горячий кофе, и тут же в ресторан вошёл чиновник и приказал всем покинуть вагон, так как его сейчас отцепят. Кто-то из пассажиров отхлебнул раскалённый кофе, вскрикнул и выронил чашку. Кто-то требовал объяснить, почему вагон отцепляют. Официант объяснил, что этот вагон принадлежит Югославской железной дороге, а в это непокойное время ни одна здравомыслящая страна не позволит своему транспорту пересекать границу. Пассажиров вытолкали прочь, все кричали что-то на полудюжине языков одновременно. Война была позабыта. Пограничники лениво прошагали по коридорам. Когда эта процедура была окончена, поезд встал на крохотной станции. Через окно потёк холодный осенний воздух, пахнущий соломой. В купе уже расстелили постели, Игай что-то писал в блокноте. Стоя в коридоре, Гарит пыталась разглядеть в окно приграничную деревню. Сложно было даже понять, есть ли там деревня. Тьма казалась пустой, словно космос, но в центре её, подобно солнцу, сияла ярмарочная площадь. С неё не доносилось ни звука. Колесо обозрения медленно вращалось, поднимая в небо пустые кабинки в форме лодок. Прямо перед окном простиралась платформа, освещённая тремя слабыми лампочками, свисавшими с провода. Подальней были люди. Необычайно худой высокий мужчина, с плеча которого словно с дверной ручки свисало длинное пальто, а вокруг него суетились пять ранискорослох человечков в униформе. Они уговаривали его пройти. Худой человек был встревожен и напоминал пугливое голенастое животное, окружённое сворой терьеров. Каждый несколько ярдов он останавливался и начинал протестовать, а те кружили вокруг и жестикулировали, понукая его продолжать движение. Так это процессия добралась до вагона, из которого за ними наблюдала Гарет. В одной руке у высокого мужчины был крокодиловый на СССР, в другой британский паспорт. Один из пятерых носильщик тащил два больших чемодана. "Якимов", повторял высокий. "Князь Якимов, господин", вдруг возопил он. "Господин. Да, да, затараторили остальные. Добро, господин". Его длинное странное лицо выражало печаль и смирение. Он позволил увлечь себя к началу состава, где его торопливо запихнули в вагон, как будто поезд должен был вот-вот тронуться. Мужчины в униформе разбежались, платформа опустела. Поезд стоял ещё около получаса, потом медленно запыхтел через границу. Когда в поезд зашли румынские чиновники, атмосфера изменилась. Теперь преимущество было на стороне румынских пассажиров, которые составляли большинство. Крепкие низкорослые румынки, ранее державшиеся незаметно, теперь уверенно расхаживали по спальному вагону и болтали по-французски. Все они ликовали от того, что в целости и сохранности пересекли границу своей страны. Говоря с пограничниками, они восторженно ахали, а тесне сходительно улыбались. Когда Гай вышел, искупая с паспортами, одна из женщин узнала в нём профессора, который учил её сына английскому. Он ответил ей по-румынски, и женщины сгрудились вокруг него, восхищаясь беглостью его румынского и верным произношением. "Да вы просто идеал", сказала одна из них. Гай, покрасневший от всеобщего внимания, ответил ей по-румынски, и женщины разразились бурным ликованием. Гарет не понимала ни слова из того, что говорили эти женщины. Она улыбалась всеобщему веселью, притворяясь, что принимает в нём участие. Анна заметила, что Гай словно объедил и протянул руки к этим незнакомым женщинам, будто желая обнять их всех. Со свадьбы Принглов не прошло и недели, хотя Гарет готова была заявить, что знает о нём уже всё, что нужно, теперь ей вдруг пришло в голову, что на самом деле, возможно, она не знает о нём ничего. Когда поезд тронулся, женщины разошлись, а Гай вернулся в купе. Гарет ещё постояла у окна, наблюдая, как на фоне тёмного беззвёздного неба вздымаются обеневые горы. Крельсом подступал сосновый лес, и падающий из окон свет выхватывал тьмоты деревья. В самом сердце лесного мрака двигались какие-то мелкие огоньки. Вдруг крельсом подбежала серая собака и тут же скрылась в чаще. Эти глаза животных сверкают в темноте, поняла Гарет. Она закрыла окно. Когда она вошла в купе, Гай поднял взгляд и спросил: "Всё в порядке?" Он взял её за ледяневшие руки в свои и потёр, чтобы согреть. А обезьянкины лапки Я люблю тебя, сказала она, ощущая, как ей передаётся его тепло. Раньше она такого не говорила. Казалось бы, такое признание должно было быть встречено восторгом, но Гай воспринял его спокойно. "Я знаю", сказал он, изжав ей пальцы напоследок, вернулся к книге.